Глава 75. На данной стадии переговоров с Богом Оля и Мирук не заметили, что до дня упавшей великой звезды осталось всего несколько дней. Когда они спохватились, Оля растерялась. Как ей лучше поступить? С одной стороны она очень соскучилась по родителям и младшим братьям. С другой не могла оставить Мирука на целый год. Не сейчас, когда им нужно добиться благословения Союза. Ведь для этого нужны двое. «Лорд Миру Каринский не самая лучшая для тебя партия, сестра», постоянно ворчала Элия. «Он жесткий, самоуверенный и властный мужчина. Может быть грубым и наглым. Один раз уже показал себя, ты еле освободилась от него. Зачем второй раз попадать в ту же западню? Возвращайся домой. Если за год чувства не пройдут, вернешься к нему». Сестра дала неплохой совет, разумный даже. Оля понимала, что во многом Элия права. Мирук действительно был таким, каким леди Червинг его описала. Но не с ней. С ней лорд Миру Каринский, темный Нернес, от которого и лица шарахались все через одного, был совершенно другим. При взгляде на нее смягчался его жесткий, темный взгляд. В отношении нее он был уступчивым и мягким. Поэтому сердце разрывалось на части при мысли, что она должна уйти в свой мир на целый год и в течение этого времени не сможет увидеть Мира. Причем она не только не увидит его, но не сможет позвонить, написать, пообщаться по скайпу. Они будут полностью изолированы друг от друга на долгий срок. Понимание этого вызывало ужасы и панику, и разрывало сердце. «Сама бы попробовала целый год пожить без Николаса», мысленно проворчала Оля, искосо наблюдая за хмурой Элией, отмечая, что замужество пошло сестре на пользу. Та стала еще красивее. Эля еще что-то говорила, уговаривала ее, но девушка уже не слушала ее. Она пришла к выводу, что Элия не сможет понять ее. Ее отношения со спокойным и уравновешенным Николасом Червингом слишком сильно отличаются от ее отношений с властным и взрывным мируком. Оля вздохнула и задумалась. Если она появится дома всего на пару часов, а потом уйдет вместе с Николасом, поймут ли ее родители, отпустят ли обратно, ведь она и так без спроса отправилась в другой мир, не запрут ли в наказание. Отец может, он любит ее, но когда он рассержен, то может быть невероятно холоден и непреклонен, и оправданий никаких не слышит. Теперь она знает, в кого он такой упрямый и непробиваемый, но от этого не становится легче, наоборот. Перспективы представлялись самыми мрачными. Когда отец остынет и выпустит ее, то станет уже поздно и придется ждать целый год. Может быть, взять с собой мира? Только что сказать? Здрасте, это мой кто? Парень, жених или бывший муж?» Девушка представила потрясенные лица родителей. Как бы отца удар не хватил. «Я правильно понял, что мы отправимся на землю без тебя, внучка?» Герцог Мортимер Дарвик с нечитаемым выражением лица рассматривала внучку, когда она вместе с Аринским заявилась к нему в кабинет с этим заявлением. К удивлению Оли, дед решил навестить сына в чужом мире с помощью портала. И сейчас в его кабинете еще находились Элия и Николас Червинг. По лицу деда девушка не поняла, как тот отнесся к сказанному. Но по нахмуренным лицам Николаса и Эли догадалась, что последние от ее решения не в восторге. Но ее это обстоятельство мало волновало. «Твой народ не примет, Оливию?» Элия с упреком во взгляде уставилась на Мирука. «Твои люди ждут темную Нернесу уже много лет. Они возлагают на ее появление большие надежды». «Мои подданные уже приняли Олю», — победно улыбнулся Мирук. «И полюбили». «Они приняли ее как природного мага, а не как твою жену». «Жрецы не смогут заключить брак между вами, как и в прошлый раз. Вспомни, что произошло в храме, когда ты собирался жениться на другой девушке. Люди пока не знают об этом, но когда узнают, они проклянут мою сестру». «Я сделаю все, чтобы этого не случилось». Мирук нежно приподнял лицо невесты за подбородок, заглянул в хмурые глаза. «Оля, ты готова бороться за нас? Возможно, нам придется очень сложно». Девушка кивнула в знак согласия. «Сумасшедшие! Молодежь нынче ни о чем не думает. Зачем было разводиться, чтобы потом, когда возникла демонова куча препятствий, к этому снова пожениться? Сначала делаете, потом думаете. Вы оба ненормальные!» Недовольно проворчал лорд Дарвик. «Мне нужна была только фиктивная помолвка». «Мы решили пойти немного дальше», — усмехнулся Мирук и все сделать по-настоящему». «Вы...» Взгляд герцога потемнел от еле сдерживаемых эмоций. «Это ты решил и запудрил мои внучки мозги». Оля поморщилась. Дед снова за свое. Считает, что Миру как-то воздействовал на нее своей особой магией. Но она знала, что это не так. И помнит, как между ними все происходило, как их потянуло друг к другу. День упавшей великой звезды. Год, похожий на сказку, на необыкновенный сон, прошел. Он был одновременно страшным и захватывающим. В течение него произошло столько событий, что воспоминаний о них хватит на целую жизнь. «Что нам сказать твоим родителям?» Поинтересовался лорд Николас Черлинг у задумчивой землянки. Супружеская пара Черлингов приехала в домен Дарвигов за герцогом Мортимером. Сегодня они собирались перейти через портал сквозь миры, чтобы навестить Олиных родителей, а через некоторое время вернуться. Переход туда и обратно должен был занять несколько часов. Мирук аккуратно приобнимал любимую девушку за плечи. Он чувствовал, как невеста напряжена и натянута, как тетива лука, и очень переживал. «Скажите, что у меня все хорошо, и я приеду обязательно», – прошептала Оля. «Скорее всего, через год». Скажите, что я соскучилась по ним и люблю их, но сейчас я не могу оставить любимого мужчину. Передавайте им огромный привет. Такой огромный-преогромный. Они поймут». На глазах и на Мирянке появились слезы, которые она совершенно по-детски вытерла ладошкой. Миру крепче обнял любимую девушку, погладил ее по спине. «Привет? Что это?» Элия в недоумении уставилась на сестру. «Ты не ошиблась?» Но Оля глазами полными слез отрицательно покачала головой. «Нет, не ошиблась. Так говорят у нас на Земле, когда хотят показать другому человеку, который находится далеко, что думают о нем и желают ему всего хорошего». Когда путешественники между мирами ушли, Мирук тут же развернул расстроенную Олю лицом к себе. «Не переживай, твои родители все поймут». Родители всегда все понимают. Мужчина аккуратно вытер большими пальцами слезы с девичьих щек. «Ты сейчас говоришь о Дарвигах?» Оля тяжело вздохнула, обняла своего любимого мужчину и прислонилась мокрой щекой к его груди. «У Дарвиков тяжелый характер, независимо от мира, в котором они живут». «О, это я прекрасно понимаю и даже ежедневно ощущаю», усмехнулся Мирук. Ежедневно? Оля вскинула подозрительный взгляд. Ежечасно. Что? Зеленые глаза в недоумении уставились на темного мага, потом недовольно сощурились. Прости, любимая. Мирук вздохнул. Ежеминутно. Возмущение любимой и номерянки пришлось заглушить поцелуем долгим и нежным. Очень долгим, потому что возмущаться и гневаться, как и целоваться, Оля Романова, гостья Элли из другого мира, могла тоже долго и со вкусом. «Люблю тебя, упрямица моя невозможная. Спасибо, что выбрала меня», — шепнул темный Макс такой теплотой в голосе, что Оля смутилась, а сердце сделало счастливый кульбит. «На здоровье», — шепнула она в ответ. «Возможно, не навсегда, мир, не обольщайся. Мои предпочтения меняются ежеминутно». Оля! При творном возмущении уставился на землянку темный Нернес. «Дорогой, просто не забывай, что я Дарвик», — вскинула девушка подбородок. Счастливый мужской смех стал землянке ответом.